Глава 9. Женщины, наделённые силой. Сокровища Мансуры. Аввакум. Сидя на шестом этаже в окне опочивальни престарелой матери кровожадного принца, Эдди Баннистер в накладных усах, пахнущих тигрятиной и телом полуобнажённой танцовщицы, даёт себе несколько секунд на размышление о том, сколь необычный курс приняла её жизнь. Она сознаёт, что понятие не имело чего ожидать, но если и готовилась к чему-либо, то совершенно точно не к этому. Спальня Шаллы Кетти оклеена обоями в тонкую розово-зелёную полоску. На стенах картины, закреплённые на специальных рейках. Тут и там стоят накрытые салфетками столики. На каминной полке красуется фарфоровая корова. Надпись на подставке гласит, что это подарок из Солсбери. обшитый красным сукном Ломберный стол завален бумагами. Вместо пресс-папье — металлическая модель часовой башни Вестминстерского дворца. Однако встречает гостью вовсе не та шалая Кэти, что беседовала с ней за ужином, и даже не автор письма, которое привело сюда Эдди. Оскорблённая мать исчезла. От чудаковатой старой кошелки и бывшей светской дивы не осталось и следа. Перед Эдди — высокородная вдова Катун-Далан в простом белом платье и халате поверх. Её иссохшие руки, сложенные на коленях, едва заметно дрожат. На большом пальце левой руки черное пятнышко. Сама зажигает лампы. И выглядит она так, словно только что пробежала марафон, что в данной ситуации неудивительно. От того, как пройдёт этот разговор, зависит очень многое. Мягче, мягче. Не то старушка испугается, и плакала их операция. «Мой сын убил моего мужа и своего родного брата, капитан Баннистер. «Да», — кивает Эдди, — «знаю». «А как ещё, чёрт побери, прикажете отвечать на подобное заявление?» Эдди по-прежнему сидит в окне, положив ладони на каменный подоконник и свесив ножки вниз, как дитя. «Моего внука он сжёг в железном ящике». «Да». «Он по-прежнему мой сын», — продолжает вдова Катун. «Что я могу поделать?» «Он по-прежнему мой сын». Я не должна больше его любить, я его ненавижу. Но он по-прежнему мой сын, поэтому я ненавижу его, в минуты самой острой ненависти вспоминаю, каким он был в детстве, как смотрел на меня и гадаю, что я сделала не так. Где допустила страшную ошибку, раз он стал таким человеком, абсолютным чудовищем, опиумным ханом Аддасикима, которого весь мир считает исчадьем ада а я, выходит, мать чудовища, грендельс Модор. Мать Гренделя, персонаж поэмы Беовульф. Старая ведьма. Но могу ли я при этом быть Хаглееквив? Старая ведьма, женщина-чудища, древнеанглийский. Вот в чём вопрос. Заметив недоумение, Эдди она добавляет. Вы не читали Беовульф? Директор моей школы называла его порождением языческой тьмы, в которой лишь брежет свет Христа. В таком случае, подозреваю, вы знакомы с ней весьма поверхностно. Быть аглэк значит обладать величием как во благо, так и во зло. Мой сын таков. Он убил свою семью. Я чуть не утонула в его величии, но предпочла всплыть и отдаться воле его волн. Я не знала, что еще делать. Все-таки я мать-чудовище. А потом у него возник новый замысел, новый план. Создать то, что положит конец всем войнам. Француженка, несомненно, тоже наделена Аглайка, богиня-кузнец. Прометей в юбке, похитительница огня. Она понятия не имеет, что мой сын сотворит с ее детищем, а может, имеет... Может, она тоже что-то замышляет. Дары богов всегда опасны. Герой может принять смерть от собственного клинка, хотя я не уверена. По-моему, она видит мир. Иначе она не настолько... низко. И все же что-то во мне воспротивилось. Я сказала «нет». «Хватит. Дальше тянуть нельзя. Я не позволю сыну пересоздать мир по собственному подобию». «Не дам миру погрязнуть в войнах, ужасах и себелюбии. Нет!» Шалая Кэти оседает. Раз или два всплескивает руками перед лицом, отгоняя мух и воспоминания. Эдди Баннистер догадывается, что перед глазами старухи возник образ юного Сим-Сим-Тяня, у которого потерялся мячик или любимый питомец. «Мама, ты поможешь его найти?» «Нет, дитя». Больше я не стану тебе помогать. И вот я предала его. Выдала вашему королю, но поставила условие, что готова встретиться только с женщиной. Они решили, что того требуют обычаи нашей страны. Ха! Да какое мне дело до обычаев здесь, сейчас? Как вам кажется, капитан Баннистер, меня заботят обычаи? Я замышляю недоброе против родного сына, плевать я хотела, кто входит в мои покои. Да хоть пять полков британской армии из Индии присылайте, можно голышом. Поверьте, они меня не смутят и не вгонят в краску. Я знала, что если мне пришлют женщину, то она будет особенная. А бы кому такое важное дело не доверят. Им придется тщательно все взвесить и прислать лучшую из лучших». Вдова-катун качает головой, и Эдди улавливает аромат розового масла. Черные глазки на исчерченном морщинами пустом лице смотрят пристально, зорко, оценивающе. Ей что-то нужно. У меня есть выбор. До конца дней скитаться по волнам чужой судьбы или вершить свою. Я тоже могу быть великой. По-своему. Это мне по зубам, ведь и во мне есть немного оглаека. Вот почему я попросила прислать вас. Эди понимает, что ей предоставили слово. Для чего? Те солдаты внизу, они исполняют ваши приказы. Да, англайк-вив, like женщина, наделенная силой, ведьма или богиня, понимаете? Нет, ничуть. Если уж я вынуждена пойти на этот шаг, предать единственного из оставшихся в живых сына убийцу, то совершаю тем самым великое дело. Это не значит, что я великая. Велик выбор, который мне предстоит сделать. Это должно быть деяние женщин, наделенных силой. Королевский подвиг. О, простите, тогда они напрасно прислали меня. Я никакой силой не наделена. «У вас нет титула, вы хотите сказать. Вы не леди Эдди и не герцогиня Эдди». «Да, я просто Эдди. Однако вы явились сюда, на край света, по велению своего короля и в окружении подчиненных солдат. Вы кое-чего добились в жизни». «Очень малого». «Тем не менее, вы чего-то стоите. Играете на большой сцене». «Пожалуй» и вы доведете дело до конца. Вы все сделаете правильно, чего бы это ни стоило? Да. Значит, вы наделены силой, капитан Баннистер. Вы отлично справитесь, раскроете тайны, раздобудете сокровища и оружие. Переходим сразу ко второму пункту. Сокровища у меня есть, как у любой ведьмы, верно? Великое сокровище, которое ни в коем случае не должно попасть в лапы сим симтяня Итак, вы должны взять мое сокровище, умницу-француженку, и доставить их туда, где они будут в безопасности. Постойте, мне было велено позаботиться об ученой. Если вы хотите позаботиться об ученой, придется делать то, что велю я, иначе не видать вам моей помощи. Старая сумасбродка. Не без восхищения думает Эдди Баннистер и протягивает руку Шаллы Кетти. Та улыбается, жуткое зрелище, и энергично пожимает ей руку. Консуматум эст. «Мы готовы», — доносится от входа мелкий дрожащий голос. На пороге стоит бледный юноша в утеплённом рискианском облачении, очень несчастный и робкий, храбрящийся изо всех сил. Шалла Кетти уводит их за собой сим сим с из тех мужчин, что любят после любовных подвигов предаться сну в объятиях покорённых дев. Среди лебединых костей, множество кувшинов из-под вина спящих друг на друге тоскух. на вершине этой горы Эдди замечает к вашим услугам, храпит и видит сны о войнах и грабеже опиумных. хан. Эдди тошнит при мысли, что он наверняка заставил распятого епископа наблюдать за оргией. Спасательный отряд во главе с Шалой бесшумно пробирается мимо спящего хана к дверям пиршественного зала, затем идёт по коридорам из тёсаного камня. Многочисленным лестницам, туннелям и лабиринтам проходов, пока в нос не ударяет странный едкий запах, а в уши грохот воды, падающий на медный барабан размером с кентиштаун. Шалая вскидывает руку. Два её прислужника отходят в стороны и замирают в ожидании у стен коридора. Перед ними массивная деревянная дверь. Шалая Кетти окидывает ее взглядом, в котором предвкушение мешается с нерешительностью. Эдди косится на нее. «Поспешим на выручку», — произносит она. Шалая кивает, делает шаг вперед и открывает дверь. Глаза Эдди еще не успели привыкнуть к темноте, а она уже чувствует, что вокруг просторный зал, и в этом зале таится нечто огромное. Она словно вошла в конуру исполинского пса и слышит его дыхание. Тут в мозг начинает разом поступать информация от остальных органов чувств. Зал просто колоссальных размеров. Он настолько огромен, что и залом-то не назовёшь. Скорее, это собор или пещера. Причём она кажется до странности знакомой, почти родной. о, -о, -о. Ну, конечно! Абель Джасмин выстроил нечто подобное в Корнуолле, специально для гениальной учёной, которую необходимо теперь туда доставить. Наверху и чуть в стороне Эдди различает часть бездонной шахты, которая начинается от тронного зала опиумного хана, пробивает дно пещеры и выходит к подземной реке. А ещё всюду, куда ни кинь взгляд, громоздятся скульптуры в человеческий рост и выше людей, словно окаменевших в ходе жестокой бойни полусыпан бломками их конечностей, словно здесь когда-то ожили, и схватились в смертельном бою шахматные фигуры. Но в самый разгар битвы игра была остановлена. Первым делом Эдди приходит в голову, что это логово горгоны Медузы, населённое окаменелыми останками поверженных врагов. Затем появляется предположение, что сквозь пещеру некогда прокатился древний ледник, оставив здесь своих вмерших в лёд пассажиров, И, наконец, что опиумный хан приказал устроить под троном огромное кладбище убитых им недругов. Потом до нее доходит, что все воины, сваленные в кучи, пригвожденные мечами к земле, висящие на копьях или рухнувшие на колени, отлиты из металла. Земля усыпана шестеренками и пружинами, проводами и ремнями, а в воздухе стоит запах раскаленного металла и стройки. Шагая за шалой к эти междиковинных скульптур, Эди различает на красивых сломанных руках и затейливых масках печати мастеров рискианцев. Из прорех в медной коже торчат зубчатые колеса, и черные потеки из ран, машинное масло, не кровь. Легион гомункулов. Эди подходит ближе к одному из них, едва не остается без головы, когда тот резко взмахивает мечом. Она успевает отскочить, и клинок со свистом проносится мимо. Она потрясенно присматривается. Гомункул не может сдвинуться с места, поскольку пригвожден к земле копьем противника, однако безглазое лицо внимательно следит за ней. В следующий миг его противник поворачивает голову в ее сторону. Когда она замирает, они вновь начинают смотреть друг на друга. За спиной Эдди непрерывно сквернословит соловей. «Одни реагируют на свет», — тихо поясняет шалая Кэти, другие — «другие на звук». Хотя они неуклюжи и незамысловаты, не стоит думать, что они безобидны. Они учатся. Фрэнки говорит сразу делать их умными слишком хлопотно, поэтому сперва они глупые, но постепенно умнеют. Сами пишут для себя перфокарты. То есть, конечно, не перфокарты, всё очень современно. Их пониманию есть пределы. Зато Фрэнки сумела их объединить. С виду это отдельные устройства, а вместе они как пчелиный рой только каждый член этой семьи ненавидит остальных. Фрэнки говорит, они бесполезны, слишком ограничены их возможности. Память заполняется очень быстро, и все же они умеют удивлять. Не в бровь, а в глаз. Эдди осторожно пробирается между игрушечными солдатиками, стараясь не попадаться им под руку, и, миновав очередное скопление, обнаруживает, что это лишь начало. Пещера представляет собой поле Великой Брани, на котором полегли целые механические армии, поколения солдат, от самых сложных моделей, почти неотличимых от людей, до совсем топорных, беспомощных ящиков с хрупкими ручками-манипуляторами. Все они частично или полностью разломаны, соединены друг с другом. Земля усыпана катушками бумажной ленты, перфокартами и пружинами, висящими из рваных ран. Было какое-то словцо, да, роботы. Металлические рабы и неразумные механизмы, ведущие друг с другом вечную войну. Эдди наблюдает, как ее бойцы разглядывают механических солдат, и всей душой надеется, что они не видят в них отражения себя. Один из ящиков с ручками вцепляется в ногу флагштока. Он пинком отшвыривает его в сторону, потом встает на ящик обеими ногами и прыгает, покуда металл не складывается, а механическая рука не повисает. «Малец-то боевой!» Не без восхищения восклицает флагшток и тут же, заметив на себе недоуменные взгляды остальных, спрашивает. «Чего? Мебель не портим, да?» Эди ведет их за собой вглубь пещеры. Вероятно, река когда-то бежала здесь свободно, то и дело подмывая землю и выходя на поверхность. Теперь ее воды, обузданные колесами и турбинами, Огромные винты вращаются в клетях и баках, валы гудят смазанными подшипниками, катушки меди в несметных количествах гудят и искрят за влагозащищенными стеклянными экранами. Всюду змеятся кабели и провода, соединяющие этот бесконечный град удельной емкости с шипящими шарами, котлами и иными, еще более диковинными предметами, пластинами из серебристого металла, самородками, вращающимися в воздухе шариками и взмывающими под потолок черными стержнями, между которыми горят дуговые разряды. Толстый кабель тянется от одного верстака к небольшой расселине в стене футов пяти шириной. Оттуда временами вырывается странный мерцающий свет, не ультрамариновый, как у зловещих спиралей в тронном зале, а светло-голубой. Мгновением позже раздаются выстрелы, что еще хуже доносится свирепый крик американцы. Эди машинально делает шаг к стене и осторожно входит в расселину. Проход резко расширяется, в нос ударяет запах джунглей и... Крепкая, едкая вонь навоза, раскалённого металла и соломы. Эди сворачивает за угол и выходит из пещеры. За спиной на фоне ночного неба высится поросшая сочной зеленью гора. А вдаль уходят рядами, мерцая в голубом свете киноэкрана, серые ноги столбы, тучные бока морщинистые морды с внимательным безмолвием, следящие за человеком на экране, который беспорядочно полит из револьвера в темноту подворотни. «Съели!» — кричит беглец. «Живым вам не дамся, легавые!» Эдди уже хочет ухнуть от удивления, но шалая Кэти увлекает ее обратно в пещеру. «Они не любят, когда им мешают смотреть фильм», — очень тихо произносит она. «Это ведь слоны!» — возражает Эдди. Да, во времена моего отца для них ставили спектакли и мы играли музыку. Теперь они смотрят кино. Поскольку Шал и Кэти это явно представляется чем-то само собой разумеющимся, Эди не спорит. Старуха вздыхает. Кроме них у меня никого не осталось. Произносит она так тихо, что ее почти не слышно за выстрелами с киноэкрана. Верные друзья отца моего отца. Они, как дети, доверяют мне, не ему, только мне. Поэтому он решил стереть их с лица земли. Закованные в броню, они непобедимы и не знают преград. Дар слонов заключается в том, что их нельзя использовать с дурной целью. Они — воины сердца, а не машины. Вот почему ему нужен постигатель. Потому что мои слоны ему не подвластны, потому что он — зло. Шалейкетти говорит спокойно и ровно, но на ее щеках блестят слезы. Эди не обнимает ее, не хочет, чтобы женщина, наделенная силой, рыдала на ее груди. Френки там. Минуту спустя произносит Шалейкетти. Эди проходит за ней в другой зал, где кое-кто ведет себя очень по-французски. Множество рискианцев трудятся над неким подобием латунного аквариума. Он висит в воздухе на лебедке или кране и широкоплечий монах с двумя помощниками пыхтя вытягивают его из воды. Остальные придерживают и следят, чтобы он не перевернулся. «Одна только жидкость весит добрую тонну», — думает Эдди. Подъемные блоки должно быть очень хорошо откалиброваны. Посреди всего этого стоит маленькая женщина с копной взъерошенных темных волос и в простой видавшей виды блузки. На ней кожаный фартук и брюки, пошитые не то из плотной шторы, не то из покрывала. Даже издалека слышно, что она очень недовольна. иди доносится резкая, ритмичная, бурливая речь, которая может сойти за обсуждение только с большой натяжкой. Объект ее гнева рискианец с изнуренным лицом в кузнечных крагах. «Да что же...» «Фух, ну и болван! Да, Деннис, ты болван! Только посмотри! Ты нарушил волну, теперь придется начинать все заново! Нон, нон, машина безупречна! Оно позволит сохранить...» «Да, позволит, позволит, потому что я, так сказала, конструктивная и деструктивная интерференция гасится». «Оно не включено. Оно не включено". Почему? Смотри. Ты хотя бы вторичную обмотку подключил?» «Оно не подключил». «Вот задача. бормочет шалая эти «Кажется, мы не вовремя». Темноволосая женщина, судя по неровной чёлке и странной проплешине с одного бока, она стрижёт себя сама всплескивает руками. «Придется все делать заново. Полностью. С самого начала. Немедленно. Где компрессор?» Она оборачивается, и в тот же миг раздается протяжный низкий звон, после чего что-то с тихим бульком падает в реку. «Конэр де де «Это был он?» «Молитесь небесам, что это не мой компрессор!» «Все хорошо», — спокойно отвечает один из монахов. «Упал чайник». Похоже, женщине от этого не легче. Она достает из-за уха мелок и принимается быстро писать что-то на земле. Затем достает из кармана второй мелок и, чтобы сэкономить время, пишет обеими руками сразу. «Она амбидекстер», — шепотом поясняет шалая Кэти. «И в свободное от опряженных размышлений время может одновременно делать несколько дел. Говорит, это полезно для мозга. Я ей советую есть побольше рыбы, но, видимо, этого недостаточно». «Я вас слышу», — не глядываясь, — говорит женщина. «Пожалуйста, не тешьте себя мыслью, будто вы меньше отвлекаете человека от работы, если тихонько подкрали сзади и перешёптываетесь, чем если бы вы вломили сюда с духовым оркестром, трубящим надежду и славу, и военно-морским флотом, палящим из всех орудий по коллекции фарфора и стекла музея Гугенхайма». «Земля надежды и славы» — английская патриотическая песня на музыку Эдварда Элгора, написанная в 1901 году. Денис, так, судя по всему, зовут крупного монаха, коротко вздыхает, пряча лицо в ладонях, затем поднимает голову. «К тебе гости, Френки, твёрдо произносит он. «Ко мне не приходят гости. Никто не знает, что я здесь, а если бы и знали, никому нет, до меня дело». Не менее твёрдо отвечает Френки, продолжая строчить на земле мелом. Два монаха тем временем берут удочку и вытаскивают из воды чайник. Он выглядит... старым. «Это точно чайник?» спрашивает Эдди. «Я немного его доработала», заявляет Фрэнки. «Обычное дело», безучастно добавляет Деннис. «Прежний был неработоспособен», продолжает Фрэнки. Видимо, его создатели руководствовались соображением, что он всегда будет наполовину полон, хотя... Хм, может ли конвекция газов непосредственно над водно-чайной смесью благоприятно влиять на процесс заваривания? Впрочем, Даже будь это так, вопрос удобства наливания чая первостепенен. Я ошпарилась, да и качество напитка было непредсказуемо. Готового продукта, понимаете? Хотя я очень внимательно подошла к вопросу отбора листьев. Моиде складывается впечатление, что в последнем Фрэнки видит некий злой умысел старого чайника, который в данный момент становится частью загадочного аппарата у дальней стены. «Меня зовут Баннистер», — начинает Эдди. «А я — Эстер Франсуаза Фуссуер. Можно просто Фрэнки. Здравствуйте, Баннистер». «Здравствуйте, Фрэнки». «Приятно было познакомиться и рада была поболтать. Полагаю, вы знаете, где выход?» Она отворачивается. Эди недоуменно смотрит на Шеллу и Кетти и жестом велит ей продолжать, причем поживее. Вид у вдовы Катун слегка нервный, куда более нервный, чем следовало бы ожидать от женщины, решивший предать своего кровожадного сына убийцу. «Что же до постигателя?» — резко бросает Френки через плечо. «Можете передать Хану, что он еще не готов. Я столкнулась с рядом непредвиденных трудностей. Наблюдение за некоторыми характеристиками материи приводит к накладкам, которые объем... «Ладно, так вот, что ж, французский». «Зато мне удалось значительно усовершенствовать источник питания, возможно, даже...» хм. Она отстранённо смотрит перед собой, и Эдди буквально слышит, как раскрывается вселенная под ее всепроникающим, все прозревающим взглядом. Да, любопытно. Эксперименты с чаем могут помочь найти ключ. Я хм... Френки. Капитан Баннистер приехал по поручению британского правительства. Я попросил о помощи самого короля. Эдди Баннистер кивает. Я вызволю вас отсюда». «Вызволите?» «Да», — отвечает шалая Кетти. «Мы об этом говорили». Френки обращает на неё долгий взгляд. Чёрный локон щекочет щеку, щёку, и она смахивает его с лица, оставляя на коже меловой след. Лицо Френки бледное, веснущатое, с мелкими острыми чертами. Ростом она от силы пять футов два дюйма, и всё у неё миниатюрное. Рукава блузки покрыты чернильными математическими записями. Она хмурится. «О, разве?» «Да, пожалуй. Потому что Сим хочет, чтобы я сделала ему оружие. Вы ведь знаете, как он обаятелен. Я не думала, что у него такие планы. Он показался мне филантропом. Положить конец войнам. Я идиотка. Почему сразу не догадалась? Разумеется, я не стану ему потакать. Но сейчас уезжать нельзя. Работа в самом разгаре». Она смотрит на Эдди скидывает руку. «Сможете вернуться за мной через несколько недель, Баннистер?» Эдди изумленно глядит на нее. «Вы про чайник?» «Нет-нет, на него уйдет от силы день. Нет, мне необходимо испытать компрессор и...» «Эбьян, -э -э у вас сразу глаза остеклинили. В общем, мы испытываем оборудование. Уже начали. Я изолирую стоячую волну. Эта волна, понятное дело, из воды, однако математические расчеты те же». Она указывает на подвешенный аквариум. «Что-что?» «Волна. Из реки. Я беру волну из реки и помещаю в бак, пытаясь сохранить все ее свойства. Вы, разумеется, понимаете, что это значит?» «Нет. В старости, пожалуй, открою школу для умных молодых людей и буду преподавать им основы наук». «Фрэнки», — твердо произносит шалая Кэти, повежливый «повежливай, пожалуйста». А издает утробный звук. «Ладно, хорошо, Баннистер, слушайте меня внимательно, и переберегите свои потрясённые «что?», но потом, иначе я закричу. Итак, под истиной можно понимать совпадение нашей картины мира с объективной реальностью, когда то, во что мы верим, совпадает с тем, как всё обстоит на самом деле. Вы разглядываете мои брюки, с ними что-то не так? Эдди в этот момент, раздумывающая, не закинуть ли эту говорливую сумасбродку на плечо и не унести ли отсюда прямо сейчас, Отвечает, что с брюками всё в порядке, причём она не кривит душой. Брюки скроены хорошо, сразу видно, что под ними весьма приличные ноги. Буф. Разговорный французский. Неодобрение. Ох, уф. Итак, истина — это когда разум правильно воспринимает мир. Человеческий разум подобен волне, волне в баке. Он формируется в мозгу. Очень сложные процессы генерируются сравнительно сложной штукой по более-менее простым законам. Наш мозг — это особый вид камня. Когда вода проходит над камнем, ее поверхность возмущается, верно? Образуется то, что мы называем стоячей волной. Так вот, разум и есть эта волна. Жизнь есть движение воды согласно определенным закономерностям. Смерть — это исчезновение закономерностей вследствие того, что камень сточен или убран. Понимаете? Чтобы разум мог постичь истину, действительно познать ее, а не просто в нее поверить, нужно изменить природу волны. Усилить или углубить волну, чтобы она дошла до самого дна реки, соприкоснулась с реальностью напрямую, а не посредством глаз и ушей. Машина, которую я создаю, призвана это сделать, усилить волну. Получается своего рода новый эхолокатор, новое чувство, чувство постижения истины, которое естественным образом позволит изменить мир в лучшую сторону. Вуаля. Сэй simple. Вуаля. Это просто. Французский. «Что такое вода?» Френки Фассеер умолкает и очень пристально смотрит на Эдди. «Прошу прощения. В вашем примере. Если волна — это наш разум, то что такое вода?» Впервые за последний год кто-то задал мне действительно умный вопрос. «Понимаете, в этом вся суть. Вода есть содержимое Вселенной, то, из чего сделана материя и энергия. Ха!» Скажите маленькому швейцарцу, что я его переплюнула. Мисс Фассаер. Доктор. Доктор фасаер что нам это даст? Пока ничего, я занимаюсь наукой, а не технологиями. Хотя бы в теории. В теории нам откроется вся правда, абсолютная истина, а потом, быть может… Нет, для начала довольно и абсолютной истины, верно? Она вопросительно смотрит на Эдди. Та в свой ответ смотрит на неё. «Не понимаю». Скольких войн можно избежать? Сколько жизней спасти, если правда у всех на виду? Если любое утверждение можно проверить на истинность? Только представьте, к каким прорывам это приведёт. В общении, в науке, подлинное знание. Представьте, мисс Баннистер, что вы способны сходу разоблачать ложь и обман. Разве это не облегчит участь человечества? Конец неправде. «Впереди новый век, который мы воздвигнем на фундаменте истины, Баннистер!» «Капитан Баннистер!» Фрэнки Фессаер вдруг расплывается в улыбке. Её улыбка подобна английскому лету. Редкий, щедрый дар, ласковое тепло на коже. «Ах, да, конечно, капитан!» Лукаво поправляется она, затем окидывает тело Эдди долгим взглядом и весьма коварно ухмыляется. Эдди Баннистер краснеет. «Львы и тигры и медведи, боже!» Цитата из американского кинофильма «Волшебник страны Оз» 1939 года с Джуди Гарланд в роли Дороти. «Доктор Фессаер, нам пора». «Нон». «Я не могу бежать. Я должна закончить работу. Вернитесь, пожалуйста, позднее, если необходимость ещё не отпадёт». «Хайн?» «Да». А? Французский. Шалак Эти фыркает. «Нет, Френки, нет и нет, она не может вернуться. Не может подождать. Твой побег нужно устроить этой же ночью. Каждый шаг тщательно просчитан». Френки Фассаер только отмахивается. «Подумайте, насколько лучше будет жить в мире, где истина общедоступна? На 1%, на 5%. Какая критическая масса положительных перемен приведет к спонтанному зарождению утопии?» Лицо Френки озаряется улыбкой, затем тут же мрачнеет. «О, -о, О. С другой стороны, если правды будет слишком много, могут возникнуть проблемы на физическом уровне, и уж совсем нежелательно запускать каскад предопределяющих событий. Она принимается лихорадочно строчить что-то на полу. Шалей, Кити, всплескивает костлявыми руками. Френки, капитан Баннистер, нам нужно уходить сейчас же. Я не могу, я работаю. «Возможно, у нас есть несколько часов». Осторожно, предполагает Эдди, не в силах оторвать взгляд от запачканной мелом щеки Фрэнки Фассаер. «Нет, медлить нельзя, всё уже началось». Эдди улавливает в её голосе некий намёк, с трудом отрывается от погружённой в размышления Фрэнки и смотрит на Шалу и Кэтти. «Что?» «Началось». Шалая Кэтти пожимает плечами, по-стариковски, даже не думая извиняться, и встаёт Кэди в полоборота. «Мой план». «Ваш план?» «Мой отвлекающий маневр». «Какой именно?» «В лучших военных традициях, чтобы помочь вам исполнить задуманное». «Какой отвлекающий маневр?» «Газовые краны на кухнях», — отвечает шалая Кетти. «Я устроила все так, чтобы они загорелись». Она широко улыбается. Где-то сбоку потрясенно давится один из рискианцев. Брат Деннис обращает на нее полный ужаса взгляд. «Этот дворец построен на природном резервуаре Газа!» — восклицает он. «Вся цитадель скоро взлетит на воздух». «Да», — кивает шалая — «это надолго всех отвлечет». Вот так запросто планы Эдди Баннистер летят ко всем чертям. Изрыгая непрерывный поток брани, от которой скисло бы не то что молоко, но и виски, Она бежит по коридорам пылающего дворца, катя за собой деревянный ящик на колёсиках. «Моё сокровище!» — прокричала старая ведьма после того, как Эдди наорала на неё и закинула на плечо Френки, дабы положить конец любым дальнейшим препирательствам. «Всё, что осталось от навеки усопшей Мансуры». «Во всём мире нет ничего ценнее, ничего прекраснее. Ящик находится в западной комнате моих покоев. Заклинаю, отвези его Джорджу. Другие старые и не переживут поездки. Им конец так или иначе, но его... Его ты обязана спасти, обещай!» Эдди не привыкла отказывать друзьям. Пусть эта старая перечница и апаролы её операцию самым безумным, самым возмутительным образом. «Устроить взрыв газа, старая кочерыжка, совсем из ума выжила, чёрт подери!» Не пусть от этого славному королю Георгу всё же будет какая-никакая польза. Это уже вопрос чести, и она ни за какие ковришки не допустит, чтобы с содержимым ящика что-то случилось. Ни пылинки, ни единой крошки пепла на него не упадёт. Впрочем, она успела высказать шалой эти всё, что о ней думает, пока тащила на спине визжащую, бесовку ученую, искренне сочувствуя похитителям Иссираля. «Похищение из Иссираля. 1780 год. Опера Моцарта на либретто Готли Штефани. И почему, скажите, на милость она спасает эту гениальную дуру, которую Господь не наделил даже малой таликой ума? Ёж и тут умнее» когда она могла бы удирать отсюда в компании к вашим услугам и верных друзей, чтобы затем предаться куда более приятным занятиям. Послужу Отечеству. Да, ай-яй, ну что за цирк? Впрочем, увидеть, как десяток монахов, задрав фрясы, бегут в горы, прихватив с собой только то, что можно унести в руках, и тележку с бесценным компрессором Френки, чтобы это ни было, дорогого стоило. У себя в комнате Эдди перевесила Френки на соловья, велев ему нести её к реке, звать на помощь, дать сигнал на Купару, чтобы забирали нас отсюда нахер, подключайте морпехов и плевать, кто об этом узнает. Затем она выбежала в коридор, требуя как можно скорее показать ей путь, чуя дым и мысленно прикидывая силу взрыва при таком-то давлении стольки-то килограммов газа на столько-то квадратных дюймов. Примерно в это время грянул первый взрыв. Дворец дрогнул и дал крен, как корабль, взбирающийся на волну. Когда Эдди удалось подняться на ноги, вокруг уже вовсю полыхало, и многие конструктивные элементы дворца, те, что прежде располагались перпендикулярно друг другу, выглядели пугающе диагональными. Шалая Кетти обняла Эдди, с важным видом повязала ей на плечо фиолетовый пояс от своего платья, потом вновь обняла и воскликнула. «Женщины, наделенные силой!» что было бы очень мило, если бы Эди не испытывала такого сильного желания выпороть её ремнём. Теперь она спасается бегством, волоча за собой чёртов сундук, тяжеленный, мать его, за ногу. Внутри гремит что-то увесистое, так что штуковина запросто может опрокинуться на крутом повороте. Впрочем, ныть некогда. Сейчас бы добраться до лодки, а поволноваться ещё успеем. Неясно только, как предстать перед капитаном и командой в таком предельно незамаскированном виде, и что сказать в своё оправдание? К дьяволу. Со стены на неё валится пылающий ветер. Ха, мимо. А вот хрупкому ящику чуть не досталось, о да, и парящий в воздухе пепел уже тянет к нему свои призрачные пальцы. Иди изо всех сил дёргать ящик за ремень, и на сей раз увесистое содержимое, отскочив от внутренней стенки, ей помогает. Ящик скрипит, будь он ладен, кряхтит и громыхает. Ещё одна забота. Толкнёшь его слишком сильно, он чего доброго развалится на части и рассыплет все сокровища по раскалённому полу. И что тогда? «Полный ядрич, на всё конём», — ответил бы Соловей. Эдди опять дёргает ремень, посылая ящик вперёд, и успевает восхититься собственным предплечьем в багряных отцветах пламени. «Сосредоточься». Второй грандиозный бабах сотрясает стены дворца. Впереди рушится арка. Обломки камней с грохотом осыпаются, лопаясь и треща. От жара камень разрывает изнутри. Эдди исторгает дьявольский рев. Искра ожгла ей плечо через рукав кителя и собирается с мыслями. Это лишь начало. Основной пласт пока не взорвался, и кто знает, что за адская машина прячется в пещере Фасаер. И как она себя поведет, если ее поджечь или потревожить иным способом? Фрэнки, кажется, говорила, пока Эдди тащила ее на закорках, что за этим зрелищем лучше наблюдать с очень большого расстояния или не наблюдать вовсе. Такими темпами дворец взлетит на воздух, куда раньше, чем Эдди успеет выбраться, а это не входит в ее планы. Никакого аутудафе, срочно ищем вдохнове... О, нет. Впуск. Сжатие. Рабочий ход. Выпуск. Четыре такта работы двигателя внутреннего сгорания которую Эдди, вообще-то, изучала для подрывных целей. Но вот он, ключ к решению, самоходный экипаж. У неё ведь есть ящик, да, без двигателя, зато разгон приличный. Разве в её детстве подобной штуки не было у каждого уважающего себя мальчишки? Тележка, какое-нибудь корыто на колёсиках, причём девчонкам кататься никогда не давали. Ха! Эдди покрепче ухватывается за ремень, Вскакивает на ящик и, время от времени, отталкиваясь ногой от пола на поворотах и для разгона, мучит вперёд. Побег на тележке. Неплохо. Она принюхивается. Из ящика доносится странный запах. Пряный, сельскохозяйственный. Будто содержимое проложили сушёным илом со дна реки. Сосредоточься. И правда. Худшее ещё впереди. А, вот и оно. Горящие трупы. Много. Не как морпехи с купары тут поработали. Или, ребятки, соловья. Желудок курчит от приятного аппетитного запаха, затем возмущается, когда до мозга доходит, чем пахнет, и Эдди едва не прощается с ужином. Пахнет жареным мясом. Эти люди и свои, пусть не ближайшие друзья, хвала богам, и враги, впрочем, теперь уже не особо, но все-таки люди, а не кебабы, даже если ее нос считает иначе. Она силой отталкивается от пола, чтобы побыстрее миновать место резни. «Вперед! Вперед! Быстрее!» правильное решение. Как раз один живой подвернулся, вооруженный, машет тесаком и скрежещет зубами от злости. «Ядрись, оно все конем!» Эдди несется к нему, на ходу соображая, что делать. В скорости немалый вес ящика должны сыграть Эдди на руку, да и оригинальность ее транспортного средства несколько обескураживает головореза, состоящего на службе у опиумного хана. Не каждый день дерешься с хрупкими белолицыми девами в военной форме, несущимися по огненным волнам на деревянном ящике на колесиках. Пожалуй, на свете очень мало людей, которые не растерялись бы в подобной ситуации. Наконец, головорез приходит в себя и бросается в атаку. Эдди резко упирается ногой в пол, отчего тяжелый ящик начинает вращаться на месте, увлекая ее за собой. Завертевшись, как в хороводе вокруг майского дерева на сельском празднике, Эдди с размаху бьет его правой ногой в голову. Хороводное Буддо. Головорез падает на пол, как куль с картошкой. Чёрт! Ему на помощь спешит из коридора дружок с очень неприятным ножом, скорее мечом, наперевес. Госпожа Сикуни научила её разбираться в холодном оружии. Это, конечно, не настоящий боевой нож, ни викидзаси, ни сабли, даже не финка, какая-то помесь мачете и тесака. Зато какой же большой! гиперсомнический огромный! Верзила замахивается ножом и ревёт. Вот дрянь! Эдди отпрыгивает в сторону, бросая драгоценный ящик на произвол судьбы и очень быстро пригибается, потому что гиперсомнический Верзила несётся на неё куда быстрее, чем ожидалось. Свезло так свезло. У парня помимо мышц есть мозги. И дерётся неплохо. Разве это разрешено? Сейчас главное не умереть. Эдди отскакивает влево, а он бьёт вправо и промахивается. Кадзинь. Мечта на славу сработан, ничего не скажешь. Когда он со звоном вонзается в мозаичный пол, выбивая из него искры, вибрируя, на клинке не остается ни единой отметины. Верзила резко вытаскивает меч из пола, тот пролетает в дюйме от бедер Эди и едва не рассекает ее пополам. Кувырок, и вот она опять на ногах. Яма араси. Женщине, решившей чего-то добиться в жизни, приходится быть либо очень умелой, либо очень отчаянной, в любом случае очень смелой. Эди успевает задаться вопросом. Стал бы этот хмырь слушать их с госпожой Секуни беседу о преимуществах азиатского деспотизма в сравнении с плановой экономикой и диктатурой пролетариата, в финале которой ему предложили бы изменить точку зрения. И приходит к выводу, что Яма-Араси, пожалуй, имеет свои преимущества. Он нападает вновь. Вместо того, чтобы попятиться, она бросается на него и совершает непростительный грех, предвосхищает атаку, Начинает выполнять прием еще до того, как ей представляется такой шанс. К счастью, ошибка остается незамеченной, или противник просто не знает, что сулят ее движения. Руки Эдди проскальзывают между его рук. Бедро она заводит между ним и его мечом. «Сконцентрируй ЦИ!» Или, как несомненно, сказала бы Френки Фессайер, «Пусть твой центр тяжести сместит центр тяжести противника». Нагибаясь, она ощущает спиной легкое касание, Бутать по ней провели перышком. Слышит, как враг приземляется и завершает прием. На тренировках от них требовалось представить меч к шее партнера, но в жизни меч куда тяжелее, прием яма араси в смертном бою использует неспроста. Хрень. Минус один верзила. Не присматривайся, не думай, забирай ящики и уноси ноги, ищи своих. Пойдем чит на ящики по коридору, громыхая колесами. Да безумие напуганное, потрясенное своим поступком и отчаянное, изо всех сил цепляющаяся за каждую секунду жизни. В тронном зале все летит к чертям. «Послушайте, капитан Баннистер, вышло досадное недоразумение. Ваши люди, судя по всему, пытались вызволить вас из заточения, и я так и не смог им объяснить, что вы у меня в гостях. При этом мои люди пытаются защищать меня. Вдобавок, какая-то несчастная душа подожгла мой прекрасный дворец. «Ой, капитан, а что у вас за диковинный ящик?» «Подарок от вашей матери, Хан», — отвечает Эдди голосом капитана Банистера и оглаживает усы, проверяя, на месте ли они. Теперь это не имеет значения, но да, она по-прежнему мужчина. Просит передать его королю, судя по всему. «Скажите, дворецкий шит бандитами или мне чуть не отрезал голову кто-то из ваших людей?» Произносит она ядовито, подчеркивая «р» в последнем слове. «Какая незадача, Хан. Я ведь все-таки посол. Дворцовая стража Сим-Сим-Тяне вооружена не на современный лад. То ли опиумному хану нравится средневековый флёр, то ли он просто не доверяет своим молочикам серьёзное огнестрельное оружие. И всё-таки несколько мушкетов у них есть. Стрела, выпущенная из лука, не менее смертоносна, чем пуля, а то и более, особенно если ты выбрал не самое надёжное укрытие. На тренировках Эдди однажды видела, как стрела проткнула насквозь металлический лист. В тронном зале находится около двухсот воинов хана. Они окружили хозяина плотным кольцом, а напротив стоят 30 с гаком морпехов скупары под предводительством Соловья и Флагштока. Лица у них очень решительные и очень обречённые. Ни френки, ни шалыкети нигде не видно. Господи, только бы это значило, что они обе уже на борту подлодки, и стала быть, операция благополучно завершена. Так. Теперь надо постараться, чтобы их тут не прикончили. Явно назревает конфликт при том самого скверного рода. Опиумный хан обдумывает положение и намеревается что-то сказать, а потом смотрит на Эдди, и она впервые видит его истинное лицо. Словохотливый киношный злодей исчезает, от веселенькой лукавой улыбки не остается и следа. Перед ними тварь, которая заперла своих родных в камере и сожгла их живьем. Все равно, что смотреть на змею, выползающую из волчьей шкуры. Очередной взрыв сотрясает стены, на сей раз где-то рядом. Я потерял интерес равнодушным тоном произносит Сим-Сим-Цянь. «Убить всех, пожар потушить, головы оставить мне, разумеется». Солдаты Сим-Сим-Цяня волною стремляются вперёд, и ребята Эдди дают им отпор. Таков освещенный веками обычаи сынов английского севера. «Когда всё пропало, сражайся и оставь врагу на память несколько шрамов». Невозможно поверить, и не умудряются задать людям хана недурную трёпку. Тогда Сим-Сим-Тянь достает из ножен меч и сам вступает в бой. Эдди узнает, как на самом деле выглядит кровавая расправа. Сим-Сим-Тянь безупречен. Дело, безусловно, в его ногах. Они несут его ровно туда, куда ему надо, и где ты меньше всего его ждешь. Он всегда настигает с нежелательной стороны, метит в раненую ногу, в подбитый глаз. Он проворен и силен, однако не руки и плечи сообщают силу ударом его узкого меча, а пятки и бедра. Он движется сквозь битву, как ткацкий челнок, протягивая за собой нить смерти. Эдди не знает, смогли бы секунь и даже в их лучшие годы потягаться с ним в бою. Наблюдая за сим сим Эдди понимает, что не может ни одолеть его, ни выжить в схватке. Надежда только на чудо. Она все равно идет в атаку. Ее глаза видят сим сим и только его, а он видит Эдди, и вот мерзавец даже не обращает на нее внимания выхватывает пистолет и, походя, словно отмахиваясь от надоедливой мухи, стреляет в нее с левой руки. От верной смерти ее спасает широкая спина флагштока. Флагшток смотрит на Эдди с прежней добродушной похотью во взгляде. «Эх, графиня», — тихо произносит он, «Досадно — так как!» И падает в ее объятия. в его позвоночнике зияет черная дырка сим сим улыбается, и Эдди чувствует его удовлетворение. У нее в голове звучит голос. «Возможности Будо прискорбно ограничены, капитан Баннистер. Мой изощренный разум испытывает особое удовольствие, когда я заставляю вражеского офицера смотреть, как умирают вверенные ему солдаты. Весьма пикантное зрелище, не находите?» Эдди понимает, что потерпела поражение. Фрэнки спасается. Да, цель операции достигнута, но она, Эдди, Умрет на чужбине смертью тайного агента, и никто об этом не узнает. Оплачет ли ее смерть Абель Джасмин и Клариса Фоксглов? Много ли английских девушек будут рыдать по погибшим солдатам в мокрые подушки? Будут они винить капитана Баннистра лично или клясть превратности войны? Эдди выставляет перед собой руки, занимая самую надежную из оборонительных стоек, и готовится к смерти. К ее удивлению Сим-Сим-Тянь вскидывает руку в воинском приветствии. Он почти похож на человека. Мгновением позже она различает удовольствие в его взгляде. Он наслаждается ее поражением. Это не сочувствие, это сытость. Сим-Сим-Тянь приближается, почти не касаясь сапогами пола. Она чувствует себя неуклюжей и ничтожной. Он улыбается вновь. «Я буду убивать вас по частям, капитан». Спасение приходит неожиданно. Раздаётся громкий треск, затем высокий трубный рёв. Тяжёлый ящик на колёсиках разлетается, и оттуда выскакивает маленькое свирепое серое существо в узорчатой металлической броне. Найдя взглядом фиолетовую повязку на предплечье Эдди, оно решительно загораживает её от врагов. Затем вскидывает голову и трубит вновь. Звучит высокая нота, удивительно громкая, пронзающая стены. И тут же ей в ответ из-под стен дворца раздаётся другой звук. Низкий трубный гул охотничьего рога или, скорее, нестройный рёв трубы размером с дом. Эдди опознаёт серое существо лишь тогда, когда врата смирения разлетаются в щепки, и в брешь стремительно вламываются огромные мускулистые звери, пахнущие потом, навозом и специями. Сим-Сим-Тянь мгновенно отскакивает от Эдди, его клинок позорно летит прочь, кувыркаясь в воздухе. Секунду она смотрит на эту картину, затем исторгает победный клич. Самое могучее кавалерийское войско из всех, что когда-либо видели земли от устья до истока реки Адда, от бесконечных коттирских гор до обширных синих вод Индийского океана, врывается, снося преграды в тронный зал. В авангарде уже вздымается стена. Эта разгневанная мать сметает одних солдат сим сим не обращая в бегство других. За спиной сполина возникают у другие, еще крупнее. Очертя голову и свирепы трубя, они бросаются в бой. Все они явились сюда, на зов нового, закованного в броню, маленького, от силы ей по плечо, но преисполненного злости и решимости стража Эдди. Дар Шалой Кетти. Боевой слоненок. Ситуация на поле боя кардинально меняется. Относительно тихо, значит, никто не стреляет. При этом Аманда Бэйнс весьма громко кричит. Причина ее гнева стало появление отверстий в кормовой башне. Любые отверстия на подлодке считаются плохим знаком. А еще тот факт, что Эдди должна была проникнуть на территорию врага тайно, вместо этого, похоже, объявила войну небольшому княжеству и не оставила от него камня на камне. Хуже того, ей не удалось ни убить, ни задержать оскорбленного правителя, что, судя по всему, крайне важно сделать, когда ты совершаешь де-факто неожиданное нападение на другое государство. Купара на тихом ходу движется в сторону открытого моря. И никто всерьез не ждет, что ее выходу в океан может кто-то воспрепятствовать, ибо последняя попытка преградить ей путь до сих пор горит. Даже не просто горит, а весьма выразительно полыхает. следствие того, что Аманда Бэйнс окончательно вышла из себя. Оно горит так, что любому ясно. Остальные суда, построенные примерно в тех же окрестностях и в то же время, наверняка сейчас горят просто из солидарности. Аманда Бэйнс выполнила морской аналог следующего приема. Крепко двинула врагу в пах, а потом долго упоенно пинала его, беспомощно корчащегося на полу, на глазах у всех моряков и пиратов Адды. Моряки и пираты Адды ответили на это согласно многовековому морскому обычаю. Нашли себе неотложные дела на суше. Ни за какие сокровища опиумного хана они не станут мешать купаре. Однако даже их предусмотрительного безучастия недостаточно, чтобы унять ярость Аманды Бэйнс, которая до сих пор тяжело отдувается, давая окружающим понять, насколько она не рада такому исходу. «Вдобавок!» — кричит Аманда Бэйнс, словно убеждая саму себя, что это даже хуже, чем внезапное объявление войны. «У меня в каюте слоненок!» «Совершенно верно!» — кивает Эдди. «И чем же?» — продолжает Аманда Бэйнс, стараясь не вспоминать ясноглазого зверя и свой восторг, когда тот подал ей шапку с верхней полки. «Чем прикажешь его кормить, а?» Именно в этот миг до Эдди вдруг доходит, что она не умерла. Чудом выжила и в целом неплохо справилась с задачей. Она ударяется в слезы. Аманда Бэйнс, суровая морячка, бормочет что-то про излишне впечатлительных девиц, которым следует ограничиться малеванием пейзажей, и уходит осматривать обломки своего перископа. «Потрясающе!» — произносит новый голос прямо Эдди ухо. Впрочем, с конструктивной точки зрения оставлять желать лучшего. Аманда Бэйнс изумленно смотрит на Фрэнки Фессайер. Та разглядывает циферблаты совершенно секретного капитанского мостика Купары. Рискеанец Мокли, изготовивший немалую часть корпуса и оборудования этой подлодки своими руками, едва заметно приподнимает бровь. «Что именно вас не устроило?» «Следует эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. Это судно может показать себя гораздо лучше». «Вот как?» — спокойно осведомляется Аманда Бэйнс. «О да!» — отвечает Фрэнки фасаер «Спасибо, что заметили. Очень любезно с вашей стороны». «Инженеру моего уровня не составит никакого труда внести необходимые коррективы», — непринужденно продолжает Фрэнки. «Неужели?» «Да, конструкция судна не слишком сложна, хотя и впечатляет новаторскими технологиями». «Вот как? Я могу набросать план». Аманда Бэйнс невольно оживляется, затем виновата, косится на Мокли. «План?» «Ну да, бумага у вас есть?» «Я был бы вам признателен», — вмешивается Мокли. «Вы знакомы с такого рода системами?» «Нет, ваша лодка уникальна, не так ли?» «Прекрасная разработка. У её создателя, несомненно, врождённый инженерный дар. Мне доставит большое удовольствие усовершенствовать его работу». Мокли слегка ссутуливается, затем вновь напускает на себя монашескую безмятежность. Аманда Бэйнс, напротив, делает постную мину. «Может, вы заодно нам скажете, чем кормят слонов?» «Айн, конечно!» «Им показана растительная диета, коренья, листья, кора». «О, я поняла, в чем сложность». «Ничего, будем импровизировать. Сгодятся буры и иные водоросли. Я подготовлю список. Желательно не отпускать его плавать». «Они плавают? Да ей очень хорошо!» Хобот, понятное дело, выполняет роль дыхательной трубки, однако загнать слона обратно на борт будет чрезвычайно непросто. Учтем. Из капитанской каюты доносится звук, будто аккордеон шлепнулся в рисовый пудинг. Фрэнки Фассайер пожимает плечами, поднимая их почти до ушей. «Слоны как люди», — без особого сочувствия произносит она. «Не все они прирожденные мореходы». Шесть дней спустя Купара идет на глубине 500 футов, И Эдди вновь слышит, как кричат и лают клепки-обшивки. Верная псина оказалась в непростом положении. Родные воды слишком далеко, суда Криксмарины и императорского флота Японии слишком многочисленны, а холод и давление беспощадны. Вражеские корабли заметили Купару. То ли их навел злопамятный хан, то ли от англичан просто отвернулась удача. И теперь рыщут по морю, прислушиваясь к тихой работе ее двигателя и сбрасывая взрывчатку в водные толщи. Раз в несколько секунд вся каюта содрогается, и листы обшивки ввизжат и воют. Взрывная волна пинком отшвыривает Купару в сторону. Ни одна собака не заслуживает такого обращения, и ни одна не смогла бы так долго его выдерживать. Здесь, на глубине, купари грозит смертельная опасность. В довершение всего Эдди, похоже, сходит с ума. Ей чудится, что где-то рядом поет хор. Но вот дверь открывается, и она понимает, что нет, это не галлюцинация, в недрах подлодки «Действительно поют. Странный, низкий, нестройный хор». «Капитан Баннистер?» Эдди еще не сняла форму и накладные усы, на случай, если им придется всплыть и сдаться врагу, а затем провернуть что-нибудь эдакое. Фрэнки Фассайер с тем же приятно рассеянным выражением на лице объясняет ей, что Купара скоро не выдержит нагрузок и, вероятно, произойдет имплазия. «Имплазия». Очень-очень скверное слово. До сих пор Эди искренне считала, что самые скверные слова сплошь англосаксонского происхождения и относятся к определенным частям человеческого тела. Она ошибалась. Ни одной из знакомых ей срамных словечек в подметке не годится этому холодному, безокуризненно точному латинизму. Имплазия. «Думаете, мы продолжим это?» Фрэнки всплескивает руками. «Погружение». Подлодка заваливается набок от очередного подводного пинка, и Эдди подбрасывает вверх. Фрэнки успевает схватиться за дверную раму. Они вдруг оказываются почти вплотную друг к дружке. Эдди кивает. Не сомневаюсь, если у врага не кончатся снаряды. Лодка весьма прочна, даже поразительно прочна, но не до такой степени. Она не выдержит многократных сотрясений, корпус просто треснет. Фрэнки вглядывается в пустоту, будто воочию видит, как ширятся многочисленные трещины. Эти, хоть и не имеет математического дара, склонно с ней согласиться. В стонах Купары появился характерный надрыв. Отчаянные, резкие звуки кажутся куда более зловещими, чем колокольный гул, который она издавала несколько минут назад, когда разорвался первый снаряд. Что ж, стало быть, мы умрем. Фрэнки Фассаер недоуменно смотрит на нее. «Это совершенно ни к чему», — наконец произносит она. «Преступное расточительство. Нам еще многое предстоит сделать. Баф!» Она всплескивает руками, как бы возмущаясь, что ей приходится иметь дело с неразумными людьми. «Я этого не допущу. Будьте добры, идемте за мной, Баннистер». Поскольку ничего другого ей не остается, кроме как в одиночестве ждать, когда ее поглотит ледяная пучина, Эдди поспешно идет следом. Фрэнки невелика и проворна, а Эдди в форме, которая на судне Аманды Бэйнс что-то дозначит, поэтому они без труда продвигаются сквозь мешанину перепуганных хороших мужчин, пытающихся совладать со страхом. Кроме того, ни одному из матросов не придёт в голову спускаться туда, куда они держат путь. Именно оттуда доносится страшное зловещее пение из шифровальной купары. Фрэнки открывает дверь и входит. Рискианцы молятся. Шифровальная машина отключена, очевидно, сейчас в ней нет необходимости. Поэтому они стоят на коленях перед ней, лицом друг к другу, чтобы не сложилось впечатление, будто они поклоняются машине, поскольку это совершенно не так, и поют. Их молитва похожа на григорианские распевы, монотонные и печальные. Здесь, в одном помещении с поющими, Эдди разбирает слова и понимает, что это молитва об умирающих. «Услышь нас, Господи, избави нас от кончины постыдной, скоропостижной, покаяния ибо нет покаяния после смерти. Помилуй нас, Господи». Она содрогается. Ничто так не наводит на мысли о неотвратимости смерти, как религиозные тексты. «Эбьен» хлопает в ладоши Френки Фассайер. «Кашуфит!» «Довольно!» «Есть работа!» Брискианцы умолкают и не без досады поднимают взгляды. Френки в свою очередь, раздражает их нерасторопность. Она хватает ближайшего монаха за щеки и орет ему в лицо. «Подъем! У нас есть работа за дело!» То ли они приняли ее внезапное появление за ответ на свои мрачные молитвы, то ли, при всей их честности, рискианцы — просто люди, которым тоже хочется отвлечься от мыслей о смертоносной пучине бесконечного бухания вражеских бомб над головой. Все они моментально встают, и Мокли спрашивает, что нужно делать. — Это ваша штука, — Фрэнки указывает на шифровальную машину. — Она нагревается? — Да, — отвечает Мокли. — Как вы ее остужаете? У нас есть людогенераторы, сеть Посейдона. Превосходно. Мой компрессор поможет еще сильнее понизить температуру, хорошо? А древесина у вас есть? Нет, стойте. Водоросли. Морская капуста для слона. Рискианцы заметно тушуются. Слон на борту судна не доставляет им большой радости. Пришлось освободить для слона исследовательский отсек в переднем трюме, после чего один очень несдержанный человек, Сотвоке, Предположил, что стейк и слонятины приятно разнообразил бы их скудный рыбный рацион. Соловей случайно это услышал и едва не придушил наглеца. Команда Эдди прониклась к слону иррациональными чувствами, вероятно, потому что немало его сородичей полегло в бою, спасая их от сим, -сим Если бы не этот отважный зверь, они бы висели сейчас на крюках во дворце опиумного хана. «Да», — кивает Мокли, — «морская капуста у нас есть». «Бон». «Значит, надо...» «Хакер. Измельчить капусту на мелкие кусочки. Сделать слизь, ясно? И добавить воды очень холодной, супер-холодной. Затем пустить эту субстанцию по трубам. Тут везде трубы, верно? Нужно забить их под завязку. Они взорвутся наружу? Хорошо. Насосы у вас мощные? Ладно, неважно. Всё равно их мощности недостаточно. Я их усовершенствую. Займитесь капустой. Сделайте, как бы ее шотландское слово, но не хагис, а из овсянки. Да-да, поридж. «Готовьте поридж, живо, а ты...» Добавляет она, злобно возрившись на горе пожирателя слонов. «Собирай шланги. Неси все шланги, какие найдёшь». «Что мы делаем?» — спрашивает Эдди, бросая на пол китель и садясь на него. Фрэнки тем временем сдирает кожух с первой из холодильных установок Мокли. «Создаём новую подводную лодку», — отвечает Фрэнки. «Пока не сломалась старая». Особенно оглушительный рёв оглашает субмарину. «Произойдёт это очень скоро, поэтому...» Она указывает настоящую перед ней машину. «За работу!» И они принимаются за работу. Пальцы у Эдди краснеют, ногти обламываются, пока она вручную нанизывает гайки и шайбы на болты, затем докручивает щипцами и ключами, передает инструменты дальше и начинает заново. Срастить концы. Зафиксировать. Затянуть. И так без конца, под вопли и хрипы гибнущей субмарины, содрогающейся в предсмертных муках. Купа заваливается на бок, Эди вцепляется в компрессор, Фрэнки в и так, сцепившись, они летят к потолку. Потом лодка возвращается в исходное положение, и они падают на пол. В неразберихе один рискианец почти полностью оттяпал себе палец и теперь подносит его к глазам, чтобы рассмотреть. Фрэнки велит ему оторвать его к черту и возвращаться к работе, потому что с девятью пальцами можно жить, а когда черт знает сколько атмосфер воды раздавит в тело, как пустую яичную скорлупку, нет. Он пожимает плечами и делает, как велено. Шок или отвага. Эдди не уверена, что есть разница. Да уж, смерть — верное средство от боли. Она вдруг вспоминает, как в детстве услышала наставление одной старухи. «О, да, это нудно делать, мадам, вы уж поверьте, не до черта вы, бедьмы, смаздерят де лодки из горлупы и в нахвборе». И потребовалось много лет, чтобы разгадать смысл этих слов, и теперь она повторяет их изумленной Фрэнки. Это нужно делать, мадам, вы уж мне поверьте, не то чёртовы ведьмы смастерят себе лодки из скорлупы и выйдут на них в море. У английских моряков есть суеверие: после того, как яйцо в смятку съедено, нужно обязательно разбить скорлупу, иначе ведьмы сделают из неё лодку и отправятся в море поднимать бури и топить корабли. Купара — лодка из яичной скорлупы. Она давно преодолела допустимую глубину погружения, металлическая скорлупа вот-вот треснет. Один из рискианцев смеется и повторяет слова Эдди. У него корнуольский акцент. Та старуха, должно быть, была из Дорсета. И мог ли повторяет за ним, изображая яйца в смятку и хлебные палочки из тостов. Безумная фраза служит им аккомпанементом, перекрывая царящий вокруг грохот. Френки бранится по-французски и заявляет, что они ненормальные. Однако в конце концов ему удается сделать то, что она задумала: подключить компрессоры и насосы к трубам. Глядя на кнопку включения, она начинает строчить что-то мелом на переборке. Да, да, морская вода хорошо, пока все хорошо, да, холодная, конечно, это еще лучше, и так надо учитывать давление и соль. Установкам поначалу придется не просто, холод внутри судна будет, в общем, будет очень холодно. Велите всем одеваться теплее. Впрочем, когда, потом можно будет обогреть помещение, да. Кроме того, будет Боун. А ещё... Она умолкает, а секунды всё идут, бомбы всё рвутся. Тут до Эдди доходит, что Фрэнки ушла в себя, и она силой пихает её локтем в бок. «А! Модьё! Чёрт возьми, я идиотка! Про воздушный карманы забыла!» Бормочет Фрэнки и принимается сверлить дырку в стене переборки. В этот миг один из матросов Аманды Бэйнс врывается в комнату и начинает орать, чтобы она немедленно прекратила. Его голос полон такого животного ужаса, что он перекрывает все остальные. Крики страха и ужаса на борту Купары, и из-за двери выглядывает еще один матрос. Он тоже начинает орать. «Идиот!» — кричит Фрэнк и Фессаер. «Я знаю, что делаю. Не мешай работать профессионалам. Проходит 20 секунд. На борту царит полный тарарам, как будто глубинных бомб растущего давления, разваливающегося корпуса. И неминуемой гибели судна вместе со всем экипажем было недостаточно. Ботсман целится во Френки из пистолета, та упорно продолжает сверлить переборку, а матросы орут шефу, чтобы он ее пристрелил. В любую секунду все накроется медным тазом, потому что орущие матросы не выполняют свои прямые обязанности, а купар отзывается на все их усилия неохотно. У одного двигателя вышли из строя подшипники, и лодку то и дело оглашает визг умирающего металла. Враг наверху знает, что жертва на последнем издыхании. Один из рискианцев начинает бормотать. «В твои руки, Господи, предаю душу мою, каковую ты создал и питал. Смилуйся надо мной, ибо я грешен». И Эдди наступает ему на ногу. А потом наступает мгновение абсолютной тишины. Эдди не сразу соображает, в чем дело. Наконец до нее доходит, что бомба разорвалась прямо над Купарой. От давления у неё лопнула левая барабанная перепонка, и правая тоже вот-вот порвётся. Боль такая, что мозг воспринимает её лишь частично, маленькими, то и дело всё озаряющими вспышками. В остальное время мир затянут сплошным серо-багровым маревом. Калейдоскоп картинок. Вода поднимается, выше, выше, очень быстро. Боцман машет руками, приказывая всем покинуть отсек. Фрэнки Фассоер не обращает на него внимания. Переборочный люк захлопывается, замуровывая их внутри. Вода стремительно прибывает, настолько холодная, что Эдди ощущает холод даже сквозь боль. Но пошевелиться она не может. Сил нет. Вокруг происходит страшное. Взрывы швыряют купару туда-сюда. Лодка шатается, как пьянчуга, затеявший драку в баре. Очередной взрыв опрокидывает её на бок, и больше она не выпрямляется. Она начинает падать. Эдди чувствует это за гривком. Подлодка идёт на дно, стремительно вращаясь по спирали против часовой стрелки. Не тонет, а уходит в пике. Скоро вода зальёт генераторы, и игра будет кончена. Фрэнки Фассайер нажимает кнопку, затем хватает Эдди за руку и рывком втаскивает её на скамью. «В воде оставаться нельзя», — говорит она. Нашла о чём волноваться. Расчётная глубина погружения Купары составляет порядка 90 футов. Точной цифры не знает никто. Они быстро летят вниз и скоро достигнут этого предела, если уже не достигли. Целым ухом Эдди различает скрип. А потом что-то меняется. Происходит что-то странное, но Эдди понимает это по довольному лицу француженки что-то ожидаемое и хорошее. Вода перестает пребывать. Затем белеет. Замерзает. Купаров вздрагивает, будто сбрасывая огромный груз, и, покачиваясь, собирается с силами. Имплазии не происходит. Купара зависает в толще толщевод. А через несколько мгновений снаряды перестают падать. Эдди изумлённо разглядывает ледяной блок у себя под ногами. Они думают, мы умерли. Почему? Потому что мы потеряли значительную часть корпуса, конечно. Тогда почему мы не умерли? У нас появился новый корпус. Новый корпус? Да. «Как? Откуда? Из чего?» Френки радостно улыбается. «Изо льда», — отвечает она, как ни в чём не бывало. «И морской капусты. Её процентов 14 для податливости. В форме неровной жемчужины. Толщиной около 10 футов, полагаю. Да, приблизительно. Сталь лишь немногим прочнее». Опять улыбка. «Конечно, льда здесь немало. Отличное судно. Мне бы и в голову такое не пришло. Вместо того, чтобы тщетно избегать любых погрешностей и отклонений от идеала, создатели смирились с несовершенной реальностью и адаптировали ее под свои нужды. Впечатляет. Купара, идущая сквозь непроглядный водный мрак на глубине тысячи футов, призрак мухи, застывший не в янтаре, но во льду.